Глава вторая Дым прекратился сразу, как только мы повернули к берегу. Несколько позже из-за мыска явила себя и побежала встреч нам верткая лодка. Я видела, как бросали ее неровные волны, встававшие над бортами. Две спины слаженно разгибались внутри. Ветер срывал белые гребни, метал дерзким в лицо. «Куда вылезли?» проворчал словамир «Потонуть захотели!» Он умело и плавно подвел тяжелый корабль, заслоняя лодку от волн. Длинное весло протянулось к ней, как рука. Сообразительные молодцы ухватили мокрую лопасть и скоро уже стояли на палубе. Оба весены, с обоих текло. Прилизанные вихры потемнели на удалых головах. Они были здесь не чужими. Они узнали мстевое ломаного, разом совлекли шапки и поклонились ему. Вождь обратился к старшему, по-словенски. «С чем пожаловал, чада Молодой весен, волнуясь, растягивал чужие слова. «Сегодня, после рассвета, мы видели лодью, шедшую к полночи, длинную, вроде твоей, а парус был полосатый». «Видишь, брат, какой я удачливый!» — крикнул с кормы словамир. Вождь промолчал, но взгляд сделался пристальным. Весен поведал очень подробно, откуда выник корабль, в какую сторону скрылся и что за значок был поднят на мачте. Внимательно выслушав, вождь расстегнул блестящую пряжку и скинул хороший кожаный плащ. «Держи. У охотника засияли глаза. Всем подарком подарок — плащ с плеч прославленного вождя. Такой плащ заткан удачей, не надо и серебра. Обрадованный малый не посмел сразу надеть его, свернул бережно, спрятал мокрый у тела. «Приезжай в Нетадун», — сказал воевода. «Возьму что, поделюсь». Мне показалось... Ветер сразу усилился, когда мы повернули на север. Я понадеялась, а вдруг не догоним чужой лодьи? Словомировые вода воевода все чаще поглядывали на небо. На горизонте вскидывались высокие волны. Несколько раз я почти принимала их закачающийся корабль, но это вновь оказывался не корабль. И охота высматривать притупилась, зато качка наново дала себя знать. Смешон со стороны человек, которого морской хозяин наказывает без вины. Только самому ему не смешно. Недавно безмятежно болтавший, вертевший туда-сюда головой, он вдруг притихает где-нибудь в уголочке, мучительно ищет глазами, что не есть устойчивого вокруг, цепляется за скамью, но пальцы тряпошные. «По счастью, я ничего не ела с утра, и только икала» уткнувшись в палубу носом. Мне было холодно. Я пыталась отвлечься, думая про свой сон. Неужели он вправду вещал мне, что тот, кого я всегда жду, ходил на чужом корабле? А отколь бы тогда все эти басни про верного кмете, полюбившего дочь, вражеского вождя? «Неужто будет так и со мной?» Узнаю его только когда начнёт оседать на кровавую палубу, срубленной моей рукой, угадая любимые очи уже погасающими. Честное слово, меня вроде даже стало меньше мутить. Потом под щеку хлынуло, и я приподнялась. Мокрое косматое небо низко падало на море. Серые клочья напитывались тяжкой сумеречной синевой. Ветер так ударил в лицо, что я зажмурилась и перестала дышать. Над бортами вставали страшные стены. Рушились острые гребни, разверзались пропасти, и в них валился корабль. Варяги сидели спокойно. По их мерке это еще нельзя было, честно назвать, непогодой. Парус звенел, растянутый вдоль корабля. Отбрызг его цвет сгустился и потемнел. Белый рарок так и светился на нем. Рвануло подыбившимся волнам трепетное бледно-синее зарево. Глухо зарокотало повыше туч, дождь с шумом пролетел по воде, с края паруса полилось. Могучий Перун вновь крушил жадного змея, надумавшего запереть небесные воды. Вечный мститель Перун. Были у него когда-то черные волосы. Аж с синим проблеском, как сама грозная туча. Ныне стали черненое серебро. Для меня он был с некоторых пор не только хозяин громов, не только небесный вождь нашей дружины. Всякий раз, когда налетала гроза, я вновь вспоминала того, кого я всегда жду, и как Перун дал нам увидеться, даже коснуться друг друга, тогда в Неметоне. Никогда мне этого не позабыть. Но раньше в грозу у меня всегда была хоть твердь под ногами, а на тверди можно скрыться под елкой, залезть в пазуху выворотня, натянуть сверху плащ, молчано обнять, растеплить костер, а не то прибежать в дом, сверкая мокрыми пятками, а дома ждут сухие порты, и чашка прямо с печи. Да нас ли разыгравшемуся морскому хозяину? Как вот взмахнет нечаянно рукавом? Мне было тошно и холодно. И ни малейшей надежда, что все это когда-нибудь кончится. Что я опять окажусь в уютном тепле, под одеялом, а лучше всего в натопленной бане. Не ценила тепла, покуда никто не отбирал. Знай, рвалась, куда меня не пускали. «К берегу правишь!» раздался с кормы задиристый смех словамира. «Отвык ловить в море дочан, как я погляжу!» У меня крепко срослись от холода позвонки. Голова, кроме тела, не поворачивалась. Новая мертвенная вспышка пронизала облака и озарила воеводу, сменившего брата возле провила. Он ответил негромко, но всему кораблю немедленно захотелось узнать, что он ответил, и спустя малое время из уст в уста передали. «Я предпочитаю драться, выспавшись, и чтобы задницы у всех были сухие». Дочане, я думаю, тоже теперь, скорее всего, сушат задницы у костра», — сказал Словомир. «Если только это датчане», — проворчал вождь. «Нависшая скала прятала нас от дождя и стылого ветра, а под скалой...» плясало жаркое пламя костров. И уже вился пар над котлом, и я длинной ложкой размешивала пыхтящую кашу. Варяги сумели в ночной тьме отыскать прибрежные острова и пройти узким усеянным камнями проливом, миновав свирепые буруны. Им это было не в диковинку. Я же только и думала, вот разобьемся, и сразу окостеневшая потону, или все таки выплыву. Теперь к мети знай поворачивались перед огнем, иные полураздетые, иные, в чем мать родила. Огонь освещал боевые рубцы и замысловатые знамена, наколотые на поджарых телах. Лоснились лица от жара, сменившего недавний холод. И я отогрелась уже настолько, чтобы почувствовать кожу, на туго обтянувшую щеки и лоб. И я такая же красная, опухшая, как все. Подумала один раз и забыла. Я, не скупясь, заправила варево луком и копченым свиным салом. Хороший дух летел по ветру на ту сторону моря. Ребята облизывались, поглядывали на котел. «Все пробуешь, мясо вылавливаешь, а нам?» «Зови есть, пока те по запаху не нашли». Я отшучивалась. Мне наконец-то было тепло, и я всех любила. За кругом жаркого света шумела мокрая тьма. Волны били в каменный берег, ветер свистел в кустах над нашими головами. Но здесь было славно. И если по совести не так уже я замерзала на корабле, могла бы еще потерпеть. Будет что рассказать пугливой велете, когда вернемся домой. Воевода стоял босой у огня. Мокрые сапоги дымились на воткнутых в землю сучьих. Искры гасли в черной рубахе, которую он держал перед собой. Он хмуро смотрел в крутящееся пламя, синеватое возле углей. Я глянула на него один раз и сразу припомнила, что где-то здесь, может, неподалеку, ночевал корабль с полосатым парусом, похожий на наш. У висел на груди на узком ремешке маленький потертый мешочек, наверное, берег. И длинные шрамы рассекли почти надвое страшного зверя, вколотого в жестокое тело. Я зачерпнула каши и поднесла, как подобало. «Отведай, вождь!» Он попробовал сам и угостил бога огня, обогревшего нас в ночи под скалой, и кивнул. Даже не посмотрев на меня. А что ему на меня смотреть? Голодные кмети весело загомонили и живо поддели котел, оттаскивая от костра. Мы в походе устраивались вокруг него, как дома в гриднице по чину. Дома я сиживала в самом низу стола. Словомир вытащил за руку, поставил рядом с собой. Не вырваться же было, когда привлек, обнял за плечи. Беда с ним. А притч огня опять стала зябка, а грудь — тёплая, широченная. Меньшие братья всегда ласковее старших и средних. Их три брата названных, он самый молодший. Словомир глубоко вздохнул и содрогнул со всем телом. Рука на моём плече стала тяжелой. Воины уплетали жгучую кашу, им было отнюдь не до нас. Они смеялись над теми, кому сдувало горячий жир с ложки на голый живот, на босую ступню. Воевода стоял в шаге от нас. Я почти ждала, сейчас оглянется, выругает. Он не повернул головы. И подумалось, а с чего взяла, будто сразу узнаю того, кого я всегда жду. Собралась сапоги железные стаптывать чего «для», а если и дело вовсе не в сапогах, не в дальней дороге? Может, затем и нужны медные караваи, чтобы изгрызть, привыкая, уговорить себя радоваться миру, отыскать в нем, кого ищу, полюбить. К Мите по очереди опускали ложки в котел, похваливали. Потом ложки заскребли по мятому железному дну. Мне до смерти не хотелось идти обратно под дождь, на нахлещащий ветер. Я ухватила котел и поволокла отмывать, пока не засох. И вывернулась, наконец, из-под горячей руки мира и вздохнула легко. Блуд приберег мне хорошее место под самой скалой, куда не залетал ветер и сверху не капало, а серый мох почти высох от пламени. Я влезла под одеяло и свернулась клубком в надежде снова согреться. Из проруби да бегом было теплей. Волчий мех принял мое остывшее тело, укрыл и утешил. Скоро я вытянулась во весь рост и сладко заснула. Я очнулась от прикосновения к колену и поняла, что снова настало утро и надо бежать на корабль. Жизнь воинская меня научила сперва вскакивать, просыпаться уже потом, на бегу. Но в тот раз болото мутного сна облепило меня слишком уж крепко. Или все от того, что никто не шевелился кругом, не зевал, натягивая порты. «Оставь девку», — сказал надо мной голос вождя. Вот только когда я разлепила глаза... Я сразу увидела воеводу. Он стоял у огня, трескучее пламя ярко его освещало. Наверное, он ходил проведать корабль. Капли дождя блестели на лице и руках, темнели на просохшей рубахе. Вокруг спали воины, а подле меня на коленях стоял славамир. Это он тронул меня за ногу. Его ладонь и теперь была там же. «Оставь девку». Повторил вождь и пошел к нам, переступая через лежавших. Словомир начал медленно выпрямляться. В глазах, устремленных на брата, ярость застигнутого мешалась чуть ли не с ненавистью. Он выдохнул с каким-то радостным изумлением: Себе сберегаешь! Вождь подошел вплотную и остановился. Он собирался сторожить ночь, был оружен, длинная спата оттягивала ремень. Я-то знала, с какой быстротой она вылетала из ножен. Ради меня словамир метнул блуда в дверь, взяв за штаны. Против нынешнего-то была щенячья возня. Страх, если брат вот так встает против брата, грудь в грудь, и я виной, как всегда. Я умерла бы от ужаса, будь я вполовину уверена, что мне не приснилось. Воевода вздохнул и опустил руку к бедру. Нет. Не ударит. Удар готовят не так. Он поднял меч вместе с ножными. Крестовина качнулась между их лицами. Мастевой тихо проговорил: "Мою жену, нынешнюю, ты хорошо знаешь". Они больше на меня не смотрели слова мира так задрожало лицо, был бы иной, кто сдумала бы заплачет. Он поднял руку и взял брата за плечо и стиснул до хруста. И что хрустнуло плечо или рука я уж не знаю. Пойдем, шепнул воевода и они ушли. А я осталась. Это только в басне все просто Лежала До света чей смежить не могла. Лоб леденел, щеки горели. Или наоборот. Я не то. Про меня басни не скажут. Я повернулась к костру, озябшей спиной. И снова заснула.